А, впрочем, стало у него сил не только уйти из посольства целым, но и куда-то дальше. На другое утро проснулся он на Киевском вокзале, не в Западную или Украину ехать собрался. И тут вскоре его взяли. Наследствие бил его сам Абакумов. Рубцы на спине вздолись толщиною в руку. Министр бил его, разумеется, не за груши и не за справедливый упрек французам. А добивался, кем и когда завербован, и срок ему вкатили — двадцать пять. Много таких рассказов, но, как и всякий вагон, арестанский, затихает в ночи. Ночью не будет ни рыбы, ни воды, ни оправки. И тогда, как всякий иной вагон, его наполняет ровный колесный шум, ничуть не мешающий тишине — И тогда, если еще и конвойный ушел из коридора, можно из третьего мужского купе тихо поговорить с четвертым женским. Разговор с женщиной в тюрьме, он совсем особенный, в нем благородное что-то, даже если говоришь о статьях и сроках. Один такой разговор шел целую ночь, и вот при каких обстоятельствах. Это было в июле 1950 года. На женское купе не набралось пассажирок, была всего одна молодая девушка, дочь московского врача, посаженная по 58-10. А в мужских занялся шум, стал конвой сгонять всех зэков из трех купе в два, уж поскольку там сгрудили, не спрашивай. И ввели какого-то преступника, совсем не похожего на арестанта. Он был прежде всего не острижен, и волнистые светло-желтые волосы, Истые кудри, вызывающие, лежали на его породистой большой голове. Он был молот, осанист, в военном английском костюме. Его провели по коридору с оттенком почтения. Конвой сам орабел перед инструкцией, написанной на конверте его дела. И девушка успела это все рассмотреть, а он ее не видел. И как же потом жалел? По шуму, по сутолке она поняла, для чего освобождено особое купе рядом с ней. Ясно, что он ни с кем не должен был общаться. Тем более ей захотелось с ним поговорить. Из купе в купе увидеть друг друга в вагон невозможно, а услышать при тишине можно. Поздно вечером, когда стало стихать, девушка села на край своей скамьи перед самой решеткой и тихо позвала его, а, может быть, сперва напела тихо. За все это конвой должен был бы ее наказать, но конвой угомонился, в коридоре не было никого. Незнакомец услышал, и наученный ею сел так же. Они сидели теперь спинами друг к другу, выдавливая одну и ту же трехсантиметровую доску, а говорили через решетку, тихо, в огиб этой доски. Они были так близко головами и губами, как будто целовались, Они могли не только коснуться друг друга, но даже посмотреть. Эрик Арвид Андерсон понимал по-русски уже вполне сносно, говорил же со многими ошибками, но в конце концов мысль передавал. Он рассказал девушке свою удивительную историю. Мы еще услышим ее на пересылке. Она же ему простенькую историю московской студентки, получившей 58-10. Но Арвид был захвачен, он расспрашивал ее о советской молодежи, о советской жизни и узнавал совсем не то, что знал раньше из левых западных газет и своего официального визита сюда. Они проговорили всю ночь. И все в эту ночь сошлось для Арвита Необычный арестантский вагон в чужой стране и напевное ночное постукивание поезда, всегда находящее в нашем сердце отзыв, И молодичный голос, шепот, дыхание девушки у его уха, у самого уха, а он не мог на нее даже взглянуть. И женского голоса он уже полтора года вообще не слышал. И слитно с этой невидимой и, наверное, и, конечно, обязательно прекрасной девушкой, он впервые стал разглядывать Россию, и голос России всю ночь ему рассказывал правду. Можно и так узнать страну в первый раз. Утром еще предстояло ему увидеть через окно ее темные соломенные кровли под печальный шепот затаенного экскурсовода. Ведь это все Россия и арестанты на рельсах, отказавшиеся от жалоб, и девушка за стеной сталинского купе, и ушедший спать конвой, груши, выпавшие из кармана, закопанные бомбы и конь, взведенный на второй этаж. «Жандармы! Жандармы!» — обрадованно кричали арестанты. Они радовались, что дальше их будут сопровождать обходительные жандармы, а не конвой. Опять я кавычки забыл поставить. Это рассказывает сам Короленко. История моего современника. Собрание сочинений. Москва, 1955 год. Том 7. Страница 166. Мы, правда, голубым фуражком не радовались, но кому не обрадуешься, если в вагон Заки попадешь под маятник? Обычному пассажиру на промежуточной маленькой станции лихо сесть, а сойти от чего же? Скидывай вещи и прыгай, не то с арестантом. Если местная тюремная охрана или милиция не придут за ним или опоздают на две минуты, тю-тю! Поезд тронулся, и теперь везут этого грешного арестанта до следующей пересылки. И хорошо, если до пересылки там тебя опять кормить начнут, а то до конца вагонного маршрута. Там в пустом вагоне продержат часиков 18 восемнадцать, довезут назад с новым набором, и опять, может быть, не выйдут за тобой, опять в тупик, и опять сидеть. И все это время ведь не кормят». Ведь на тебя выписали до первого взятия, бухгалтерия не виновата, что тюрьма проворонила. Ты ведь числишься уже за Тулуном, и конвой своими хлебами тебя кормить не обязан. И качают тебя шесть раз, бывало, Иркутск, Красноярск, Красноярск, Иркутск, Иркутск, Красноярск. Так увидишь на перроне Тулуна с голубой, готов на шею броситься. Спасибо, родненький, что выручил». В вагон Закии и за двое суток так изморишься, задохнешься и замлеешь, что перед большим городом сам не знаешь, то ли б еще помучиться, да скорей доехать, то ли отпустили размяться маленько на пересылку. А вот завозился конвой, забегал. Выходит в шинелях, стучат прикладами. Значит, выгружают весь вагон. Сперва конвой станет кругом у вагонных ступенек, Едва ты с них скатишься, свалишься, сорвешься, конвоиры дружные оглушительно кричат тебе со всех сторон, так ученые «Садись, садись, садись!». Это очень действует, когда в несколько глоток не дают тебе поднять глаз. Как под разрывами снарядов ты невольно корчишься, спешишь, а куда тебе спешить? Жмешься к земле и садишься, догнав тех, кто слез раньше». — Садись, очень ясная команда. Но если ты арестант начинающий, ты ее еще не понимаешь. В Иванове на запасных путях я по команде этой с чемоданом в обнимку, если чемодан сработан не в лагере, а на воле, у него всегда рвется ручка и всегда в крутую минуту, перебежал, поставил его на землю долгой стороной, И, не углядев, как сидели передние, сел на чемодан. Не мог же я в офицерской шинели, еще не такой уж грязный, еще с необрезанными полами, сесть прямо на шпалы, на темный промазученный песок. Начальник конвоя, румяная ряжка, добротное русское лицо, разбежался. Я не успел понять, что он, к чему, и хотел, видно, святым сапогом в окаянную спину, но что-то удержало. Не пожалел своего наблещенного носка, стукнул в чемодан и проломил крышку. «Садись!» — пояснил он. И только тут меня озарило, что как башня я возвышаюсь среди окружающих зеков. еще не успев спросить, а как же сидеть, я уже понял, как. И берегом и своей шинелью сел, как все люди, как сидят собаки у ворот, кошки у дверей. Этот чемодан у меня сохранился. Я и теперь, когда попадется, провожу пальцами по его рваной дыре. Она ведь не может зажить, как заживает на теле, на сердце. Вещи памятливее нас. И эта посадка, она тоже продумана. Если сидишь на земле задом, так что колени твои возвышаются перед тобой, то центр тяжести сзади, подняться трудно, а вскочить невозможно. И еще сажают нас, потеснее прижавшись, чтоб друг другу мы больше мешали. Захотим и все сразу броситься на конвой, пока зашевелимся, нас перестреляют прежде. Сажают ждать воронка, он возит партиями. Всех ведь не уберет или пешего отгона. Сажать стараются в скрытом месте, чтоб меньше видели вольные, Но иногда посадят неловко прямо на перроне или на открытой площадке, в Куйбышеве так. Вот здесь испытания для вольных. Мы-то разглядываем их с полным правом во все честные глаза. А им на нас как поглядеть? С ненавистью. Совесть не позволяет. Ведь только советские писатели и журналисты верят, что люди сидят за дело. С сочувствием, с жалостью. А ну к фамилию запишут. И срок оформят. Это просто. И гордые, и свободные наши граждане, читайте, завидуйте, я гражданин, опускают свои виновные головы и стараются вовсе нас не видеть, как будто место пустое. Смелей других старухи, их уже не испортишь, они и в Бога веруют. И отломив ломоть хлеба от скудного кирпичика, они бросают нам. Да еще не боятся бывшие лагерники, бытовики, конечно, лагерники знают, Кто не был, тот побудет, кто был, тот не забудет. И, смотришь, кинут пачку папирос, чтобы им так кинули в их следующий срок. Старушечий хлеб от слабой руки не долетит, упадет на земь. Пачка крутнет по воздуху под самую нашу гущу, а конвой тут же закладкой затворами на старуху, на доброту, на хлеб. «Эй, проходи, бабка!» И хлеб святой, переломленный, останется лежать в пыли, пока нас не угонят. Вообще эти минуты сидеть на земле, на станции, из наших лучших минут. Помню, в Омске нас посадили так на шпалах между двумя долгими товарными составами. В этот прогон никто не заходил, наверное, выслали в оба конца по солдату, нельзя сюда. А советский человек и на воле воспитан подчиняться человеку в шинели. Смеркалось, был август. Станционная масляная галька еще не успела остыть от дневного солнца и грела нас в сиденье. Вокзал был невиден нам, но где-то очень близко, за поездами. Оттуда гремела радиола, веселые пластинки и слитно гудела толпа. И почему-то не казалось унизительно сидеть сплоченной грязной кучкой на земле в каком-то закутке, не издевательски было слушать танцы чужой молодежи, которых нам уже никогда не танцевать, представлять, что кто-то кого-то на перроне сейчас встречает, провожает, и, может быть, даже с цветами. Это было двадцать минут почти свободы. Густел вечер, зажигались первые звезды, красные и зеленые огни на путях, звучала музыка продолжается жизнь без нас и даже уже не обидно полюби такие минуты и легче станет тюрьма а то ведь разорвет от злости если до воронка перегонять зеков опасно рядом дорогие люди то вот еще хорошая команда из конвойного устава взятся под руки ничего в ней нет унизительного взяться под руки Старикам и мальчишкам, девушкам и старухам, здоровым и колекам. Если одна твоя рука занята вещами, под эту руку тебя возьмут, а ты берись другую. Теперь вы сжались вдвое плотнее, чем в обычном строю. Вы сразу отяжелели. Вы все стали хромы, На перевесе от вещей, от неловкости с ними. Вас всех качает неверно. Грязные, серые, нелепые существа — Вы идете, как слепцы, скажущиеся нежностью друг к другу. Карикатура на человечество. А воронка, может быть, и вовсе нет, а начальник конвоя, может быть, трус, он боится, что не доведет. И вот так, отяжеленные, болтаясь на ходу, стукаясь о вещи, вы поплететесь и по городу до самой тюрьмы. Есть еще команда, карикатура уже на гусей, взяться за пятки. Это значит, у кого руки свободны, каждой рукой взять себя за ногу около щиколотки. И теперь шага, марш! Ну, читатель, отложите книгу, пройдите по комнате. И как? Скорость какая? Что видели вокруг себя? А как насчет побега? Со стороны, представляете, три-четыре десятка таких гусей? Киев, 1940 год. На улице не обязательно август, может быть, декабрь 1946-го, а вас гонят без воронка при 40 градусах мороза на Петропавловскую пересылку. Как легко догадаться, в последние часы перед городом конвой вагон Зака не трудился водить вас на оправку, чтобы не мораться. Ослабевшие от следствия, схваченные морозом, вы теперь почти не можете удержаться, особенно женщины. Ну так что ж, Это лошади надо остановиться и распереться, это собаки надо отойти и поднять ногу у забора. А вы, люди, можете на ходу. Кого вам стесняться в своем отечестве? На пересылке просохнет. Вера Корнеева нагнулась поправить ботинок, отстала на шаг. Конвейер тотчас притравил ее овчаркой, и овчарка через всю зимнюю одежду укусила ее в ягодицу. «Не отставай!» а узбек упал, и его бьют прикладами и сапогами. Не беда, это не будет сфотографировано для Daily экспресс и начальника конвоя до его глубокой старости никто никогда не будет судить. И воронки тоже пришли из истории. Тюремная карета, описанная Бальзаком, чем не воронок? Только медленнее тащится и не набивают так густо. Правда, в двадцатые годы еще гоняли арестантов пешими колоннами по городам, даже по Ленинграду. На перекрестках они останавливали движение. Да воровались, корили их с тротуаров. Еще же никто не знал великого замысла канализации.